Рейчел. Сейчас среда, 17 ноября. Наши дни. Холод разливается у меня в груди, когда я смотрю, как создательница подкаста и её помощник пробираются в грязи к красному автофургону, припаркованному на обочине дороги. Я удалила голосовые сообщения от Trinity Scott. Все 5 штук за последний месяц. Я рассчитывала, что она объяснила суть. Движение в окне мансарды привлекает моё внимание, и я смотрю на дом. Грейнджер, наблюдающий из своего кабинета наверху. Конечно, он видел посетителей. Ваш партнёр Грейнджер сказал нам, когда мы приехали сюда на прошлой неделе, что вы не захотите говорить с нами, и я могу понять ваше нежелание. Во мне просыпается гнев. Я знаю, что он высматривает меня. Я знаю, что то старое дело совершенно выбило меня из колеи, а он помог мне восстановить душевное равновесие. Но он должен был сказать мне, что Тринити и её оболтус не пожалели времени, чтобы приехать из Ванкувера в Зелёные Акры. Детектив Олири сейчас находится в хосписе и редко приходит в сознание. На какой-то момент у меня перехватывает дыхание. Я начинаю обратный отсчёт от 5. 4, 3, 2 1 Глубоко вдыхаю холодный воздух, делаю медленный выдох и перетряхиваю воспоминания. И всё равно, пока я возвращаюсь к моему сельскому дому, хлюпая сапогами в грязи, а скаут виляет хвостом у меня за спиной, я ощущаю скрытое присутствие гор вокруг моего кузкоской земли. И я чувствую, как они давят на меня вместе с низкими кучевыми облаками, вместе с наступающей зимой. Я не могу отделаться от ощущения, будто нечто пробудилось и поднимается наверх из-под чёрных пластов земли воспоминаний и времени. В прихожей я избавляюсь от сапог и стряхиваю с плеч тяжёлый плащ. Беру полотенце и обтираю с Каута, он радостно выгибается. Но если обычно его проказы приводят меня в восторг, то теперь моё волнение лишь усиливается. Гренджер спустился вниз. Он сидит у огня в своём кожаном шезлонге, выдрузив на носы очки для чтения и читает рукопись. Он критикует статьи для журнала о психологии. Ещё он специализируется на лечении посттравматических стрессовых расстройств и болезненных привычек с помощью гипнотерапии. На том, какие следы травма оставляет в теле и разуме, инворабатываемых их людьми механизмов борьбы с ПТСР. Ты мне не сказал, говорю, я направляюсь в кухню. Он глядит на меня через полукруглые очки. О чём? Он носит облезлый свитер, который я давным-давно связала ему во время стресса, ещё до покупки зелёных акров и до того, как он перешёл на частичную занятость и переехал ко мне. Его волосы в полном беспорядке, каштаново-русые, пронизанные серебром. У Грейнджера привлекательное лицо. Морщины стоят жизни на свежем воздухе, времени и жизненных переживаний. На полках за его спиной книги по психологии борются за выживание с томами по философии и эклектичной смесью художественной и документальной литературы. В основном историям об одиноких странствиях, где человек оказывается лицом к лицу с природой. Грэнджер был моим лечащим врачом до того, как мы стали любовниками. И я понимаю, что мне повезло встретиться с ним. Во многих отношениях он является моим спасителем. Именно поэтому я стараюсь сдерживать мою обиду на то, что он не сказал мне о визите Тринити-Скотт. «Ты знаешь о чем?» Резко говорю я и беру кофейник. «Почему ты не сказал мне, что эта женщина уже приезжала сюда раньше?» «Ты хочешь поговорить с ней?» «Разумеется, нет». Я наполняю кофейник водой, собственные движения кажутся мне дерганными и скованными. С какой стати я буду помогать ей делать деньги и раздувать сенсацию за счет страданий одной семьи? Да что там, целые общины! Спустя столько лет! Я наполняю кофемашину, расплескивая воду на столешницу. Развлечения за счет других людей, которые никогда не напрашивались на жестокое убийство. Ни за что! Поэтому я и не стал ничего говорить, зачем без нужды расстраивать тебя. Наступает пауза. Я гляжу на него, он встаёт и идёт на кухню. Послушай, Рэйч, мы оба знаем, как ты пострадала из-за этого расследования. Он заправляет мне за ухо выбившуюся прядь влажных волос. Мы знаем, как тяжело это сказалось на твоей семье, на всех остальных. Я отстраняюсь от него и достаю из буфета жестянку с кофе. Насыпаю молотый кофе в фильтр, мысленно возвращаясь к моему бывшему мужу, а потом к моей отчуждённой дочери Мэдди и двум прелестным маленьким внукам, которых она почти не позволяет мне видеть. Я неловко поворачиваю ложечку, и кофе рассыпается по столешнице. Мои глаза наполняются слезами. Убийство Лины Раи всё изменило. Мои супружеские отношения, мои отношения с ребенком, оно изменило весь город. Твин Фоллс утратил невинность после изнасилования и убийства Леины. Оно также было началом конца моей полицейской карьеры. Я так и не последовала до конца по отцовским стопам и не стала руководителем отдела полиции вопреки ожиданиям большинства. Я даже не могу точно определить причину моего падения. Возможно, это был Люк. «Ты должен рассказывать мне о подобных вещах, Грэнджер». «Тогда извини, правда. Я люблю тебя, и я понимал, что это пробудит дурные воспоминания. И, честно говоря, я не думал, что эта женщина — Тринити Скотт. Я не думал, что Тринити хватит упрямства вернуться сюда». Не говоря о том, чтобы притаиться за домом и подстеречь тебя у амбара. Если подумать, он улыбается. И если подумать, она мне кое-кого напоминает. Я криво улыбаюсь, но беспокойство не покидает меня. Клейпелле говорил с ней. Я пристально наблюдаю за его лицом. По словам Тренити, он согласился дать несколько интервью под запись и пообещал объяснить, почему он это сделал. Выражение глаз Рейнджера говорит о многом. Я ругаюсь сквозь зубы. Ты слушал её подкаст? Ты всё слышал, и тебе не хватило смелости рассказать мне. Рэйч, он тянется ко мне, но я отталкиваю его руку. Чёрт бы тебя побрал, как? Как ты мог это выслушать и не сказать мне? Я был твоим лечащим врачом, я присутствовал с самого начала. Человек может считать, что с ним всё в полном порядке. Он может быть уверен, что преодолел или эффективно изолировал негативные последствия. Но память о травматическом событии иногда оказывается запертой в физическом теле. А если ты услышишь голос Пелли и снова начнёшь переживать это, ради всего святого, Рейч, это тебе совсем не нужно. Пусть оно останется в прошлом. Оставь это дело в покое. Я гневно смотрю на него и чувствую, как кровь отливает от лица. Значит, ты слышал его слова. Ты слышал его голос? Грейнджер не отвечает. Что он сказал? На его виске пульсирует маленькая жилка. Он стискивает зубы. Пожалуйста, Рэтчел, тихо говорит он. Дела того не стоит. Я беру кофейник и наливаю в кружку горячую жидкость. Что именно сказал Пелли? Значит, уже все, включая отца Лиины и её младшего брата, слышали излияние насильника и убийцы. Он прикасается к моей руке. Я рефлекторно вздрагиваю. Обжигающая горячая жидкость проливается мне на запястье. Я ставлю чашку на стол и опираюсь ладонями в столешницу. гляжу в окно на Драквенный с сильно бьющимся сердцем. Гренджер прав. Знакомство с подкастом не пойдёт мне на пользу. Смотрите, до чего я дошла. Я стала похожа на оружие со взведённым курком. Ты действительно хочешь знать моё мнение о первом эпизоде? тихо спрашивает Гренджер. Я киваю, не глядя на него. На мой взгляд, Клэй Пелли влез в голову хорошенькой молодой псевдожурналистки, которая жаждет произвести сенсацию и сделать себе имя на расследовании подлинных преступлений. Тринити Скотт психологически податлива, либо ее можно считать обычной конъюнктурщицей. Тот факт, что он выбрал ее, запал ей в голову и дал ей шанс на мгновенную известность. Люди проявляют интерес, потому что до сих пор Клейтон Джей Пелли хранил молчание, а теперь он начал игру. «Почему?» — тихо спрашиваю я. «Почему сейчас?» Полагаю, ответ будет все более очевидным с продолжением еженедельных подкастов. Но уже из первых эпизодов становится ясно, что Клей распределяет силы для долгой игры. Тринити получила права на серию 20-минутных интервью с ним «Клэй». И Клей строго дозирует информацию. Он собирается заканчивать каждый эпизод крайне интригующим фрагментом информации, который гарантирует внимание зрителей и возвращение Тринити Скотт. Она будет снова и снова приходить к нему в тюремную камеру. Молодая сексуальная женщина после долгих лет одиночного заключения. Все может быть очень просто. Красотка, которая жадно ловит каждое его слово. Это соответствует его склонности к психологическим манипуляциям и обретению власти над молодыми женщинами. Но независимо от его планов, я не хочу, чтобы ты становилась жертвой его тошнотворной игры. Может быть, он объяснит, почему это сделал. Фелисал ждёт. Но если он действительно скажет, тогда ты узнаешь об этом. Но ты не должна слушать каждый эпизод и получать удар за ударом. Ты можешь получить результат в конце игры. Я с шумом выдыхаю воздух из легких. Он подходит ближе, кладет ладони мне на щеки. Обещай мне, что попробуешь не обращать на это внимания. Когда ты слушал запись? На следующий день после первого выхода в эфир. На прошлой неделе? У него сконфуженный вид. Я пользуюсь моментом, чтобы сделать вдох. Он... Он сказал что-нибудь действительно важное. Нет. Как звучал его голос? Хрипло, как будто у него больное горло. Меня пронзает игла любопытства. В какой-то момент я смотрю на Грейнджера, стараясь прочитать его взгляд. Он твёрдо смотрит на меня в ответ. Наконец, я выдавливаю улыбку. Как всегда, ты моя опора. Я подаюсь вперёд и целую его. Но когда я несу чашку кофе к камину, то ощущаю тёмный след за собой. Мой муж и должен был сказать правду. Он этого не сделал. И теперь у меня тяжело на душе. И я снова ощущаю, что убийство Лины Раи поставило мою жизнь на грань перемен.